9. Финч обеими руками балансировал с коробками с китайской едой, входя на кухню, и локтем включая свет. Он поморщился, почувствовав, как горячий соус для барбекю капает через дырку в одном из картонных контейнеров ему на руку. Доктор бросил ужин на стол и вытер руки полотенцем. По иронии судьбы для человека, который провел большую часть своей трудовой жизни, превознося ценности сбалансированного питания, Финч был фанатиком нездоровой пищи. Китайская, индийская, Макдональдс или просто рыба с жареной картошкой, он никогда не был против еды на вынос, даже если она была недостаточно питательной. Он нашел нож и вилку, потом достал из почтового ящика у входной двери вечернюю газету и сел за стол, чтобы поесть прямо из картонных коробок. Дом казался странно неприветливым и тихим и Финчу показалось, что он вторгся в его уединение. Мужчина ел медленно, по очереди отодвигая пустые коробки. Как обычно, он умудрился проглотить последний кусок точно в последнюю минуту рабочего дня. Затем он встал и запихнул контейнеры из-под еды и газету в мусорное ведро. Доктор прошел в гостиную и включил лампу. Снова тишина, казалось, поглотила его, он включил телевизор. Тот, по крайней мере, создавал иллюзию компании. «Дом на Уэстборн-Террас был большой, слишком большой для одного человека», — решил Финч. «Он подумывал о том, чтобы продать его и переехать куда-нибудь поменьше, в квартиру в идеале. Теперь, когда он был сам по себе, лишнее пространство стало ненужным. Сам по себе». Эта мысль крутилась у него в голове, пока он сидел перед телевизором, глядя на картинку, но на самом деле ничего не видя. Он жил один почти два года, с тех пор, как распался брак. Они отвратительно расстались, и, по крайней мере, с ее стороны, враждебность не исчезла после того, как они разъехались. Их отношения всегда были бурными, отчасти из-за их очень определенных взглядов на то, как должна строиться карьера. Оба были целеустремленными на грани одержимости. Он хотел стать врачом, ей предстояло занять должность редактора модного журнала, в котором она работала. Тереза была импульсивной, вспыльчивой и, когда возникала необходимость, безжалостной. А еще она была потрясающе привлекательной. Высокая, статная женщина с красивыми каштановыми волосами и голосом таким низким что слово «хриплый» вполне могло быть придумано для его описания. Она тлела от сдержанной чувственности, которую многие мужчины находили неотразимой. К несчастью для Финча, Тереза не отличалась верностью. Дважды, пока они были помолвлены, она предавалась мелким интрижкам, каждый раз с кем-то журнала, в котором работала. Как они поженились, иногда казалось Финчу загадкой. Но поначалу все шло достаточно гладко, пока она не обнаружила, что беременна. В то время он обнаружил в ее характере странную двойственность. Она знала, что рождение ребенка разрушит ее шансы стать редактором журнала, и все же отказалась от аборта. Вся тяжесть ее гнева и разочарования была направлена на Финча. Она винила его в своей беременности. Несмотря на то, что она принимала противозачаточные таблетки в течение четырех лет, она все равно забеременела. Сам Финч объяснял случившееся тем, что она подхватила вирус примерно в то время, когда забеременела. Вполне вероятно, когда ее рвало, таблетка вышла, не успев перевариться. Он понимал ее гнев и разочарование, но что-то не давало ему покоя. Так было в то время и было до сих пор. У Терезы была интрижка с рекламным агентом журнала, и Финч подозревал, что ребенок от другого мужчины. Это никак нельзя было доказать, они даже не обсуждали это с Терезой. Но тот факт, что с тех пор, как она покинула Финча, она жила с тем человеком, казалось, подтверждал его опасения. Тем не менее, когда родился ребенок, мальчик, и он и Тереза проявили к нему больше любви, чем можно было ожидать при данных обстоятельствах. Тереза была замечательной матерью, но она все еще испытывала неприязнь к Финчу, которая со временем переросла в неприкрытую ненависть. В конце концов, у него была карьера, а она пожертвовала всем. Развод был почти неизбежен, и Финч, несмотря на то, что любил сына, не стал оспаривать опеку. Он знал, что Тереза и ее любовник обеспечат его лучше. Доктору приходилось довольствоваться двумя визитами в месяц. Он потянулся к письму, лежавшему на кофейном столике рядом с креслом. Открыл и перечитал короткую записку, полученную утром. Оно было написано характерным размашистым подчерком Терезы. «Дорогой алан можешь забрать Кристофера в полдень в это воскресенье. Встретимся у главного входа в Ридженс-парк. Если меня там не будет, то будет Ричард. Пусть Кристофер вернется ко мне к 7 Тереза». Он положил письмо на стол и откинулся на спинку стула, потирая лицо обеими руками. Перед ним мерцал телевизор, программа об актрисе Мэрио Стрип. Она рассказывала о своей роли в фильме «Крамер против Крамера», в частности, о сцене, в которой она в суде боролась за опеку над сыном. И Финч выключил телевизор.